Глава двадцать третья. Кто-то охнул, кто-то выругался. Ингрид вцепилась в руку Эрика так, что заныли пальцы. Заговоренный давно начал думать, будто кто-то хочет его убить, продолжал рассказывать Ульвар. А после того, что случилось... Чушь, перебил Фроди, нас на самом деле хотели убить. Поверил бы ты в это, если бы не слова Альмода. То, что случилось с его женщиной, видимо, отняло у него остатки рассудка. «Его женщину звали Тира», — негромко произнесла Ингрид. Ульвар взглянул на нее озадаченно, но девушка ничего не добавила. «Заговоренный твердил, что первый виноват во всем», — продолжал он, что он ничего не предпринял, когда Альмот просил защиты, рассказывая, будто происходит что-то странное, будто на его отряд охотятся. Говорил, что здоровье первого пошатнулось, и тот подозревал, что заговоренный хочет ускорить его конец. Он рассказал мне это, помню, что я его друг, и думаю, что я буду на его стороне, чтобы он не удотворил. Но всему есть предел. Мы схватились. «Чушь!» — закричал Фроди. «Если бы вы сцепились на плетениях, ты был бы мертв. Если бы на мечах, мертв был бы он». К «Чему мне врать?» — Ульвар тоже повысил голос. «Мы схватились, он открыл проход и сбежал». «Он никогда ни от кого не бегал и не мог. Он считал тебя другом». Ульвар покачал головой. «Я много лет не хотел это увидеть, но тот парень, что был моим другом, умер под кнутом. На его место пришел другой человек, подозрительный, безжалостный и...» Фроди рванулся, сжимая кулаки. «Он не мог». Прежде чем он успел ударить, двое схватили его за руки, третий повис на плечах. альмот сошел с ума», — повторил Ульвар. «Он убил первого, и поскольку я хожу дольше любого из вас, мне и принимать на себя эту ношу». Фроди снова рванулся, отчаянно ругаясь. Кто-то Эрик не успел разглядеть, занятый своими мыслями, попытался обездвижить его оплетением. Нити лопнули, и снова, и снова. Кто-нибудь, кроме Фроди, против? Поинтересовался Ульвар. Качнулись несколько голов, в очередной раз выругался Фроди. Эрик сжал руку Ингрид, пытаясь предостеречь, и видно было, что промолчать ей стоило изрядного труда. Никаких доказательств, слово против слова, а когда найдут свежий труп со следами пыток, Но прежде чем начать разбираться с делами первого, я должен остановить заговоренного. Пока... Альмот считал тебя другом. Ты... Фроди снова рванулся. Начал было плести, но тут же охнул, тряхнул головой. Попробовал снова. И снова плетение разрушили. Астрид. Да уж, это и в самом деле оторвет и не поморщится. Фроди попытался опять и опять. Шмыгнул носом, пытаясь остановить кровь. Безуспешно. Капли потекли по подбородку, упали, пятная дублет. — Я тоже считал его другом, — сказал Ульвар, — и мне очень горько сейчас. Но лишь Творец знает, что способен наворотить сошедший сумочистильщик. Могу пообещать, что постараюсь привести его живым. Для суда. Фродерс хохотался. — Не думал, что ты настолько лицемерная тварь. Для суда. После второго побега, или того, что ты называешь побегом, твоё Не удостоив его ответа, Ульвар оглядел остальных. «Но от моего отряда остался только кнут. Нужны еще двое. Кто-то решится?» «Да скажите же ему, Альмод был никогда...» «Я пойду», — кивнула Астрид. «Он силен и...» «Нет, именно потому, что он силен. Твой отряд может остаться без командира, и кто-то должен заняться делами первого, пока я не вернусь. Ты вторая по старшинству». «Стоит ли вмешиваться? Альмот действительно силен и не сбежал бы просто так. Готовит ловушку или ищет смерти?» «Ульвар возьмет сильных. Должен ли он вмешаться, или пусть зло остается безнаказанным?» «Я пойду», — сказал Эрик. «В отличие от остальных, я знаю его совсем недолго и ненавижу от всего сердца». Ингрид выдернула руку, развернула ее, вцепившись в плечо, уставилась неверящим взглядом. «Эрик не отвел взгляд. Она поймет, должна понять». «Ты спас ему жизнь совсем недавно», — медленно произнес Ульвар. Эрик слабо усмехнулся. «Тогда я подумал, что не вправе давать выход ненависти, что так будет правильно. Но если бы тогда я поддался соблазну, ничего этого не случилось бы. Так что я пойду, чтобы исправить то, что отчасти произошло из-за меня». Ульвар кивнул. «Хорошо. Четвертый?» «А я-то думал, ты человек, — протянул Фроди. А ты?» Он смачно харкнул. Эрик медленно стер со щеки слюну. «Если бы тебя не держали...» — Ну так пусть и отпустят, — ощерился Фроди. — И посмотрим, кто кого. — И я пойду, — сказал Ингрид. Фроди вытаращился на девушку так, словно у нее изо рта посыпались змеи. — Ты, — удивился Ульвар, — но... Четверть часа назад мы с Эриком нашли тело Зеленика. Астри тахнула, прижав руку к рту. Перед смертью его пытали. Это не тот альмот, с которым я проходил пять лет. — Часу от часу не легче, — выдохнул Ульвар. — Но тебя я не возьму. Кто-то должен учить новичков. Сигрид? Пожала плечами Ингрид. Гест? Моди? Нет, повторил Ульвар. Оглядел остальных. Кто-то еще вызовется сам. Тишина. Хильд? Женщина покачала головой. В открытую выйти против заговоренного я еще не сошла с ума. лучше карцер. И плети, усмехнулся Ульвар. Пусть так. Сама напросилась. Магни? Парень, что когда-то утешал Эрика в харчевне, дескать, привыкнешь, помедлил, прежде чем кивнуть. — Значит, четверо, — подытожил Ульвар. — Десять минут на сборы, — глухо и страшно завыл Фроди. — Этого пока в карцер. Когда вернусь, посмотрим, может успокоиться. И Хильд, — Ульвар в упор взглянул на одного из чистильщиков. — Моди, она в твоем отряде. Полсотни плетей. Выполнить до моего возвращения. И неделя карцера. — Это наказание за побег, — сказал Моди. Она не... «Отказ выполнять приказы ничем не лучше побега», — отрезал Ульвар. «Или хочешь того же?» — Моди мотнул головой. «Тогда расходимся. Кнут, Магний, Эрик, через четверть часа». «Я готов», — сказал Кнут, затянул горловину торбы. «Пойдем?» «Я зайду к Ингрид на минуту», — сказал Эрик. «Мало ли, ты в самом деле готов поднять оружие на своего командира?» Эрик помедлил. «Насколько откровенным он может быть?» «Мальмот увел меня силы, сказал он, наконец. «И еще кое-что случилось. Словом, это долгая история. Расскажу, когда вернемся». «Если вернемся», — Кнут стал неожиданно серьезным. «Сцепиться с заговоренным — это тебе не шуточки? Он такой же человек, как и другие. И смерти, ну ж я-то знаю. Все, побежал, а то не успею». Выходя, подумал, что прорванный дублет с окровавленным рукавом так валяется на крышке сундука с той самой драки у книжной лавки. Кажется, уже целую вечность. Так и не успел застирать и зашить. Надо озадачиться, когда вернется. Если вернется. Ингрид ждала его в коридоре за дверью, точно боялась, что он уйдет, не попрощавшись. Ухватив за руку, потащила в комнату, шагая так же широко и стремительно, как Давичек к жилищу Зеленика. На них оглядывались, кто с опаской, кто с возмущением. Когда за спиной закрылась дверь, Эрик сказал. — Я должен объяснить, на случай, если... — Я поняла, — перебила Ингрид. — Не говори ничего, не трать время прижалась всем телом, поцеловав, и все мысли на миг вылетели с головы. — Постарайся вернуться, — прошептала она. Эрик притянул ее ближе, прижался щекой к щеке. — Постараюсь. А ты постарайся не делать глупостей, если у меня не получится вернуться. — Обещать не могу. — Соврать тоже, — усмехнулся он. — В этом ты вся. — Какая уж есть. Жаль, что Ульвер меня не взял. — Да, какая есть. Хорошо, что не взял. Я бы боялся за тебя. Он заставил себя оторваться. Мне пора. Ингрид протянула руку, точно хотела удержать его. Эрик коротко сжал ее пальцы. Повторил. Постараюсь. Кнут разложил карту, как обычно, но вместо своего амулета Ульвар опустил на нее дымчатую алую бусину на кожном шнурке. Образец. Не в первый раз по нему выслеживали Альмода. Наверное, много лет назад нашли среди костяков озерного один с тремя дымчатыми алыми бусинами на запястье. И проверили, все ли мертвы. Не поленились ведь? Мысли Эрика против воли вернулись к оставленному дублету. Зря он бросил его так, кто угодно теперь найдет по крови. Его образец у Альмоды, можно было бы попытаться. Впрочем, куда он побежит один, без Ингрид? Проход провел их по безжизненному каменистому миру под черным небом и ослепительно белым солнцем. Приходилось щуриться, и все равно, когда они вышли обратно, перед глазами плясали круги. Ульвар снял бусину с шеи, сжал в кулаки и грязно выругался. Эрик успел заметить тающее облако перехода, видимо, Альмот начал выплетать проход отсюда, едва заметил их собственное облако, и успел уйти за долю секунды до их появления. Он и вправду сошел с ума. Кнут, доставай карту. Второй переход сзади, не тот, силен. Третий, уточнил Эрик, в столицу мы тоже пришли по мирам и... Бусина покатилась и замерла где-то среди западных лесов. Что у Альмода понесло туда, где за несколько дней пути не найти человеческого жилья?» Магни покачал головой. «Кажется, он ищет смерти». «Будь так, не стал бы бегать», — Ульвар вернул образец на шею. «Я не удержу второй проход подряд, и заговоренный наверняка об этом знает». «Магни, может, он же командир», — произнес Эрик. «Так не терпится поквитаться», — усмехнулся Ульвар. «Не терпится. Я ненавижу его с первого же дня». «Хорошо, притворялся». «А что мне оставалось?» — Эрик пожал плечами. «Он мой командир. Был. Мог меня убить просто потому, что захотелось. Пойди проверь, что там случилось, когда останавливали прорыв. И остальные слова бы не сказали». «Не сказали бы», — подтвердил Магни. «И Фроди и Ингрид здорово ему обязаны. Но как ты теперь намереваешься ходить с ними? После смерти заговоренного командиром должен быть Фроди, и он тебе этого не простит». «Не подумал», — растерянно проговорил Эрик. Встретил очень внимательный взгляд к Нуде и торопливо отвернулся. Лучше бы Ульвар взял вместо Кнуда кого-нибудь другого. Пусть более опытного. Было бы проще. «Вернемся решим. Все равно на место моего отряда придется набирать новый», сказал Ульвар. «Но какого же рожна ты его спасал?» «Да дурак был. И в солнечном слишком хорошо натаскали. Сначала сплел, потом подумал. Теперь вот расхлебывай. Магний, полети проход. Видел куда?» Магний кивнул. Эрик отступил на пару шагов, настороженно глядя в облако. Он тоже видел, куда должен вести проход. Догонят. Или Альмот ошибался, и миры все-таки повторялись, если проходы плели разные люди. Или многие из иных миров действительно похожи, слишком похожи, потому что эти скалы, водопады, бездонное небо под ногами Эрик узнал мгновенно, хоть и прошло, кажется, полжизни, чуть больше месяца. Шагнуть к краю, раскинуть руки и полететь. Несколько мгновений свободы, до того, как наступит конец, Эрик понимал или думал, что понимает, почему Альмос сбежал, хотя определенно искал смерти, тут маг не прав. Стоило ли Эрику ввязываться во все это? Пусть бы эти двое, когда-то друзья, а ныне смертельные враги, решили бы все между собой. В конце концов, каждый вправе поступать с собственной жизнью так, как считает нужным, что бы там ни говорили об этом слуги Творца. Или нет? Оставлять свершившееся зло безнаказанным просто неправильно, верно? И все же Эрик сам не знал, что будет делать, когда они нагонят Альмода. Лес, где они оказались, был темным, непроглядным. Могучие еловые лапы заслоняли солнце, не оставляя ни лучика, даже собственной породе. Почти на высоту человеческого роста от стволов отходили лишь голые палки, погибшие без света. Упавшие шишки язвили ноги даже сквозь подошву башмаков. За рукава цеплялись сухие ветки, к лицу липла паутина. Но Ульвар, зажав в кулаке образец, вел их с целеустремленностью гончей, взявший след, то и дело почти срываясь на бег. Однако торопиться оказалось незачем. альмота не думал таиться. Когда ветви в очередной раз раздвинулись, за ними обнаружилась прогалина. Заговоренный сидел, прислонившись к сучковатому стволу и обхватив руками колено. Кровь текла по подбородку, пятнала дублет, и было ясно, что он не может сейчас не только плести, но даже ходить. Они вчетвером вывалились на поляну. Альмот не шелохнулся, только отвел взгляд от неба и заглянул в глаза Эрику. Ощерился. «Помнился ты, нечего дождаться, когда я ошибусь. Радуйся!» Эрик покачал головой. Радоваться не хотелось. «А мне ты ничего не хочешь сказать?» — поинтересовался Ульвар. «А тебе предсмертное проклятие. Такие всегда сбываются. И когда придет твой черед умирать, тебе будет очень страшно, потому что там, где времени не существует, буду ждать я». «Жаль, что так вышло. Правда, жаль. Я обещал вернуть тебя для суда, но Фроди прав. Это петля, позорная смерть. Так что можешь покончить совсем сам, или...» Альмут расхохотался. «Да ты прям образец милосердия. Нет уж, изволь запачкать руки, друг». Он смеялся тем же злым и горьким смехом, что тогда, совсем недавно, в Ставке. «Обманывать себя грех страшнее, чем те, о которых говорят служители Творца», негромко произнес Эрик. Смех оборвался. «А, так ты понял?» Эрик встретился с ним взглядом. Столько темного, безнадежного отчаяния в нем было, что на миг малодушно подумалось. Пусть все идет, как идет. Альмод искал смерти. Фроди поймет, когда отгорюет. «Видит творец. Я не хотел, чтобы до этого дошло». Плетение отшвырнуло Альмода, шарахнув виском о дерево. Эрик вскрикнул, а в следующий миг Ульвар развернулся к нему. «Ты все же с ним сговорился?» Эрик замотал головой троих ему не одолеть зря он не рискнул довериться к нуду тот или бы донес сразу же или сейчас было бы двое двое. впрочем может быть оно и к лучшему с ульваром не совладать ни одному из них значит незачем втягивать приятеля здорово притворялся я поверил ульвар взялся за рукоять меча магник ну то убить этого он помогал заговоренному Кнут застыл оошораенный статуей Магни замер на миг растерявшись а потом тоже развернулся Будь они просто одаренными, Мерик справился бы, наверное, но против двоих чистильщиков у него не было шансов. Впрочем, кого он обманывает? Он и одного ульвара не одолел бы, раз тот взялся за клинок. В животе скрутился ледяной ком. Бежать нельзя, даже если альмот на самом деле уже мертв. Найдут. Значит, драться. Со своими. Только бы кнут не влез. Темная прогалина между деревьями стала и вовсе непроглядной. Друг или враг идет с когось миры. Гадать некогда. Эрик порвал плетение, Магни намеревался остановить сердце и сделал единственное, что успевал. С рук, треща и грохоча, полетели искры. Не такие яркие, как в кромешной ночи зверинца, но оба с руганью отшатнулись. Из прохода показалась Ингрид. Эрик бросил поток пламени, отвлечь, ей хватило бы пары мгновений, чтобы зарубить Ульвара. Но тот успел заметить быстрый взгляд через плечо, развернулся и рванулся к девушке. Кнут так и стоял, на дюйм не донеся ладонь до рукояти меча. Белый, как полотно, только переводил взгляд с одного на другого. Эрик охнул, когда Магний порвал нить, и даже не потрудившись увернуться от пламени, не двинулся навстречу. «Я не хочу тебя убивать», — крикнул Эрик. «Ты и не сможешь». Эрик порвал плетение, собирающее в груди воду. Снова ударил пламенем. В этот раз Магни пришлось уворачиваться. Что там с Ингрид? Смотреть некогда. Но пока слышный звон клинков и невнятный рык Ульвара, она жива. Он сгустил воздух вокруг ног Магни. Тот не удержал равновесия, свалился навзничь. Альмод не виновен, крикнул Эрик, отшвырнул летящий в голову сук. Это он сволочь! Магни уже порвал нить и снова был на ногах. А Ульвар мой друг. Вот и все. Вот и все. Каждый выбрал сторону. Эрик откатился от обрушившейся с неба воды, которая мгновенно смерзлась, подхватил с земли сук руками не плетением, швырнул в голову Магни. Тот перехватил плетением, запуская обратно. И в этот миг Эрик закончил свое, дипломное. На миг разучился дышать, увидев, во что превращается ладный парень. Дотянуться до ключевых точек плетения Магний не успел. И закричал, увидев, как клинок Ульвара полоснул по горлу Ингрид. Бросился вперед, едва сам не напоровшись на меч. В последний миг успел отшатнуться. Кончик клинка пропорол дублет, оставив на груди кровавую полосу. Успел выхватить оружие и отвести следующий удар, но не надеялся выстоять долго. В который раз он оказался самонадеянным дураком. Думал, переиграет матерого волка. Зло хотел покарать. Герой непризнанный. Сам тут ляжет и Ингрид с собой утащит. Она пока хрипела и кашляла, но даже если продержится еще несколько минут, а дольше настоящие поединки не длятся, Ульвар добьет, а потом расскажет Кнуду что-нибудь очень красивое и правильное. Так вот и рождаются легенды о героических деяниях, по скреби которые... Получишь редкостную гадость. Значит, надо успеть рассказать самому. Тем более, что Кнут так и не решил, чью сторону выбрать. Ты так устал жить в аду, и когда понял, что первый болен, увидел возможность. Всего один человек между тобой и... Эрик знал эту связку. Удар в выставленную вперед ногу, чтобы заставить опустить меч, защищаясь, и сразу же в лицо. Но все же едва не купился, успев отвести чужой клинок буквально в последнюю долю секунды разом вспотела спина и даже совесть была бы почти чиста ведь всех нас когда нибудь сожрут он снова оказался недостаточно быстро но опять повезло лишился лишь куска кожи с плеча надо бы перестать болтать тогда получится продержаться дольше но если конец так и так один может быть кнут поверит ему а не ульвару и может быть у приятеля хватит ума не показать сразу что поверил потому что как бы он ни был хорош Ульвар опытнее, так что их стычка кончится лишь еще одним покойником. Сажрут, и ты лишь увеличил вероятность этого не пачкой рук. Что ты обещал тому прорицателю? Зеленику ты наверняка хорошо заплатил. А вот царапина по краю волос — это плохо, это совсем плохо, кровь заливает глаз. За то, что он якобы напутал с крепостью вытяжки, он не рискует жизнью, останавливая прорывы, и жалование не слишком велико. — Не знал, что безумие заразно, — ощерился Ульвар. Открылся, точно приглашая, мол, бей. Эрик дернул щекой, в который раз отступил, смещаясь в сторону так, чтобы враг оказался спиной к шевельнувшемуся Альмоду. Только бы Кнуду хватило ума по-прежнему не вмешиваться рядом, ведь ляжет. Как отреагирует Астрид, узнав правду? И узнает ли? Или Кнут решит промолчать? А потом Альмод вдруг воскрес, а ты, вернувшись, понял, что и первый больше не умирает, и захотел отомстить? Или заставить сорваться? И что толку повторять себе, что встречи с Творцом еще никто не избежал, если нутро все равно мерзко дрожит, заходится сердце, а всякая вырванная секунда кажется вечностью? Сколько он еще продержится? — Чего стоишь столбом? — рякнул Ульвар. — Поверил в эту чушь? — Кнут медленно покачал головой. — Тогда добей девку и помогай. Чем этот мерзавец берешь, что за него головы сложить готовы? Меч вылетел из рук, беззвучно упал в прелую хвою. Кнул деревянно кивнул и потянул из ножен клинок. А вот и все.